Информацию о находке каменных дисков. К вопросу о достоверности фактов. Сообщение о том, что, судя по находкам скелетов, этнические группы дропа и хам характеризуются весьма сходным телосложением, оказалось ложным. В данном случае речь идет о том, что автор отождествил упоминаемых в легенде тщедушных существ с огромными головами спустившихся с неба, с земным племенем, наблюдавшим за этой катастрофой. Получается, что народность хам также принадлежала к расе инопланетян. Естественно, было бы ожидать, что хам погребли маленьких человечков и положили к ним в могилы каменные диски. Однако в тексте статьи об этом нет никаких упоминаний. Анализ текста наглядно демонстрирует трудность точного понимания смысла. Поэтому приходится сопоставлять факты, приводимые в разных источниках приводимые в статье имена ученых «Цум умной» и «Чи Путей, создают впечатление, что это плоды чистой фантазии. Таких имен нет ни в одном азиатском языке, поэтому их этимология не поддается расшифровке. Все китайские и японские авторитеты, которыми исследователи обращались за консультациями, решительно отвергли реальность существования этих ученых и их находок. Анализ перевода сообщений о каменных тарелках также ставит ряд вопросов. Их дошифровка возможна лишь в том случае, если они записаны известной системой письменности и на знакомом языке. Однако от эпохи, отстоящей от нас на 12 тысяч лет, не сохранилось ни одного письменного текста. Ученые уверенно утверждают, что в те времена еще не могло существовать никакой связанной системы письменности. Подлинный древний текст был бы уникальным и не подающимся дешифровке, независимо от того, на земном или инопланетном языке и системе письма он был создан. Осуществить перевод текста, написанного неизвестной письменностью и на незнакомом языке, без двоязычного аналога за 20 лет попросту невозможно. Датировка по радиоуглеродному методу в отношении гранита не применяется, ибо она для него совершенно бессмысленна. Исследования могли быть проведены и в Москве, Но что от этого изменилось бы? Таким образом, и эту деталь сообщения следует признать не более чем выдумкой. Однако, все вышеизложенное еще не говорит о том, что вся информация в целом – ложь и фальсификация. Прежде всего, об этом свидетельствуют два диска – которые сфотографировал Эрнст Легерер. В реальности существования этих объектов нет никаких сомнений. Вопрос заключается в том, действительно ли они имеют отношение к предполагаемым находкам на Байен-Караула. Ибо какой-либо иной информации об этих дисках пока нет. Кроме того, есть достоверные данные о существовании в горах Тибета некоего низкорослого племени, так что эта часть информации вполне соответствует действительности. К вопросу об астроархеологии долины Копана. Обознавание целей исследовательского проекта.